Глава 9. Томас отвлёкся от собеседницы и обратил внимание на посетителя, застывшего у картины. "Я прошу прощения". Томас поставил бокал и изобразил улыбку номер 14. "Прости, красотка, но как бы мне ни хотелось продолжать этот разговор вечно, дела, проклятые дела". Собеседница, понимающе кивнула с плохо скрываемым разочарованием. Томас обошёл её и двинулся к посетителю на ходу зачесав волосы рукой. Высокий, широкоплечий, но худой мужчина неотрывно смотрел на картину, скрестив руки и потирая тыльной стороной ладони щетину. На взгляд Томаса, он вовсе не походил на ценителя искусства, слишком уж невыразительно одет, но вполне мог оказаться толстосумом. У вас прекрасный вкус, — остановившись рядом с посетителем и глядя на картину, сказал Томас. Сомневаюсь, странным хриплым голосом ответил незнакомец. В этой галерее всего одна картина, но я сначала 10 минут рассматривал табличку Туалет и даже спросил у одной синьориты, кто это нарисовал. И что она ответила? усмехнулся Томас. Что не знает. Вы не похожи на ценителя искусства, если честно. Что вас сюда привело? Я работаю на человека, который коллекционирует всякие штуки. Томас мысленно поставил галочку. Не зря ему показалось, что на этого парня можно потратить время. И чего хочет этот джентльмен? Счастья и свободы. Но вместо этого коллекционирует всякие штуки. А что? Искренне поинтересовался посетитель и посмотрел на Томаса. Не уверен, что могу предложить ему свободу, но вот немного счастья, да. Например, заинтересовался посетитель: "Вот эта картина, разве не счастье обладать ею?" "Как, по мне, нет. Совсем нет", прямо заявил собеседник. Томас едва не скривился. "Какая некрасивая прямолинейность. Он изобразил улыбку номер 8. Понимаю, но вы знакомы с её историей или с историей её создателя?" О, именно в этом я и пытаюсь разобраться. Да, именно в этом. Бабочка с Архана. Уникальная? Нет. Меня это не интересует, перебил его посетитель. Сомневаюсь, Амиго, что ты знаешь то, чего не знаю я. Я здесь по-другому поводу. Просто так совпало. И что же вас интересует? Ты, Амиго. Незнакомец улыбнулся. Улыбка вышла ужасная, неестественно широкая, пугающая. Томасу понадобилось всё самообладание, на которое он был способен. Меня зовут Сид. А меня я знаю, как тебя зовут. О, да, прекрасно знаю. Я давно за тобой слежу. Что это значит? Томас невольно покосился в сторону входа, туда, где должны стоять охранники. Как такой глупый человек мог стать таким богатым? Удивился Сид. "То и значит, у меня есть глаза, понимаешь? И я ими давно на тебя смотрю. Это называется следить". Томас понял, что перед ним то ли сумасшедший, то ли опасный идиот, и повернул голову, чтобы позвать охрану, но Сид его остановил. "Я шучу, амиго. Просто шутка". Странный посетитель поднял руки в знак примирения и даже изобразил чудовищный смех. «Ха-ха! Понимаешь, шутка!» «Что вам нужно?» Без показной вежливости спросил Томас. «О, таким ты мне нравишься больше. Да, намного больше. Либо отвечай, либо выметайся. Ладно, ладно, не кипятись. Выкладываю всё как есть. Что ты мне дашь за эту картину, если я её украду? На какой выкуп я могу рассчитывать?» Сид улыбнулся, а Томас... Удивлённо покачал головой. Сначала воруют картину, потом просят выкуп, не наоборот. А, пендехо. Сит хлопнул себя по лбу. Я опять всё перепутал. Ты сумасшедший. Определённо, несомненно. Но это не отменяет того, что картину я всё ещё могу украсть. Попробуй, усмехнулся Томас. Тогда и поговорим. Я всё понимаю, амиго. Я не идиот. «Она застрахована, да?» «Само собой». «И ты был бы только рад, если бы её украли, не так ли?» «Глупость». Томас скрестил руки на груди и повнимательнее присмотрелся к собеседнику. «Зачем мне это?» «Ну, страховка внушительная, очень. А вот купит ли её кто-то за такие деньги?» «Не уверен. Совсем не уверен, Амиго. А деньги тебе нужны». Томас пытался понять, на кого работает этот человек, кто мог прислать его и зачем. А главное, что нужно говорить. Всем нужны, но не все проиграли кучу денег в карты, а? Сид подмигнул ему, как бы намекая на общий секрет. Передавай привет Джеку. Кстати, я слышал, он перестал играть в карты, а? Томас снова посмотрел на охрану, возможно, Стоит прекратить это, пока не поздно. О, это не в твоих интересах, покачал головой Сид. Совсем не в твоих интересах. Я сам разберусь, что в моих интересах, возразил Томас, но охрану не позвал. Сомневаюсь, амиго. Давай я тебе погадаю. Сид вдруг схватил руку собеседника, повернул ладонью вверх и ткнул в неё пальцем так сильно, что Томас скривился от боли. «О, какая длинная линия жизни! Тянется прямо отсюда!» Сид еще раз с силой ткнул пальцем в ладонь и до самой тюрьмы. «А вот это видишь? Это линия душевой, пересекающаяся с линией мыла. Ого! Знаешь, что это значит, красавчик?» Томас сначала пытался сохранить лицо, чтобы не привлечь внимание посетителей галереи, но этот дьявол так больно тыкал пальцем в ладонь, Что казалось, вот-вот её проткнёт, а вырвать руку из его хватки не получалось. "Прекрати", зашептал Томас. "О, прости, Амиго". Сид послушался и с ужасом заглянул в слезящиеся глаза Томаса. "Я сделал тебе больно?" "Да. Тогда представь, что сделают те парни в тюрьме". "Ты бывал в тюрьме?" "О, по глазам вижу, что нет". Знаешь, какие глаза у тех, кто бывал в тюрьме? Нет. Посмотри в мои, если интересно. Ой, я сидел во всех возможных тюрьмах, отсюда и до Анадыря. Я мог бы вести видеоблог о тюрьмах. Да, миго. Мог бы, если бы знал, где вообще находится Анадырь. Что ты несёшь? Томас совсем перестал понимать, что происходит, у него закружилась голова. Его подташнивало. Бездушная справедливость и обаятельное зло. Как будто бы решив, что вопрос требует ответа, сказал Сид. "Ну так что? Хочешь обсудить свою аферу со страховкой? Да или нет, или что я должен ответить?" растерялся Томас. "Отлично. Я знал, что ты разумный парень." Сид дружески хлопнул Томаса по плечу едва не сбив с ног. "Давай перейдём к сути." Хочешь немножко нагреть страховую? Кто я такой, чтобы тебе запрещать? О, кто угодно, только не я. Знаешь что, амиго? Я даже помогу тебе. У тебя ведь нет опыта в таких делах, да? А у меня есть. Я украду эту картину так, что комар носа не подточит, и спрячу там, где её никто никогда не найдёт. А если попросишь, верну. Как тебе такое? «И чего ты хочешь взамен?» Томас вовсе не собирался просить этого психа об услуге, но предпочитал не спорить. «Ничего особенного. Я просто попрошу тебя выполнить несколько моих просьб. Ничего особого, ничего слишком сложного. Тебе даже не придётся покидать галерею. Что, например?» «Узнаешь. Пойдём, выпьем по бокальчику». Сид, не дожидаясь ответа, двинулся к фуршетному столику по дороге, ловко перехватив с подноса официанта два бокала шампанского. Томас шёл следом, лихорадочно соображая, что предпринять. Этот парень знает про долг и про аферу со страховкой. Как только Томас от него отделается, нужно отменить кражу. Нужно придумать какой-то другой план. Но это потом. Итак, давай выпьем за успех нашего предприятия, предложил Сид. Если, конечно, ты не передумал. Не понимаю, о чём именно речь. Беря бокал в левую руку, правая ладонь всё ещё болела, попытался увернуться от прямого ответа Томас. Кстати, твои ребята сказали, что с радостью уступят эту работёнку мне. Особенно тот, татуированный верзило. Да, он особенно обрадовался. Хотя переговоры были напряжённые. Да, очень напряжённые. Томас не успевал соображать. Едва он принимал одни обстоятельства, как этот дьявол насыпал новые. Татуированный верзило, вероятно, это тот самый парень, который должен был украсть картину. Как его звали? Джо? Джим? Я Томас открыл рот и снова закрыл. Какой смысл что-то говорить? "Тренируешься?" прищурившись, спросил Сид. "В каком смысле?" "Ну, перед тюрьмой." Я Томас совсем растерялся. Неплохо получается. Возможно, у тебя талант. Что я должен сделать? Сдался Томас. О, прекрасно, обрадовался Сид. Это хорошее решение, Миго. Поверь, ты делаешь правильный выбор. Он протянул руку для рукопожатия. Томас не без опаски пожал её, но вопреки ожиданиям ничего страшного не произошло. Итак, первое задание. Сид залпом осушил бокал шампанского и продолжил. Попрыгай. Что? Попрыгай. Что непонятного? Сгибаешь ноги и резко выпрямляешь. Задача немного оторваться от земли. Прямо тут можешь попрыгать в камере федеральной тюрьмы. Пожал плечами Сид. Томас осмотрелся. Обстановка вовсе не располагала к подобным физическим упражнениям. Богатые люди в дорогих костюмах деловито снующие официанты, критики и журналисты. «Я знал одного парня в тюрьме. Так вот он...» — начал было сит, но прервался, как только Томас сделал несколько невысоких прыжков. «Доволен?» «Ну, техника так себе», — заметил тот. «Ладно, вроде бы ты взбодрился». «И что?» «Знаешь, вон ту сеньориту...» Сид указал на девушку в странном пуховике, напоминающем надувную лодку. Нет? Отлично. Сделай так, чтобы она расстегнула тебе две верхние пуговицы на рубашке. Что? Томас удивлённо посмотрел на Сида. Скажи спасибо, что не ширимку. Подцепив у официанта ещё один бокал шампанского, ответил тот. Ты, кстати, знаешь, что такило вкуснее, чем эта шапучка. Я не буду этого делать. "Я не настаиваю", спокойно согласился Сид. "В тюрьме тоже интересно". Томас поиграл с желочками и покачал головой. "Как ни крути", он на крючке. Он посмотрел на девушку в пуховике, прикидывая, как выполнить задание. "У тебя есть нож?" спросил он у Сида. "Я ожидал менее насильственного метода", удивился тот. "Но кто я такой, чтобы дай мне" Не парься, amigo. Томас взял небольшой чёрный нож и сделал неглубокий порез на левой руке. Потекла кровь. Я же предупреждал, вздохнул Сид. Он смазан нейротоксином. Томас удивлённо посмотрел на нож, потом на Сида. Что? Как? Сердце замерло. Он вызывает необратимые повреждения синаптической проводимости и что-то вроде церебрального паралича. Но ты можешь быть спокоен. Ты же без мозгов. Это шутка, что ли? Не уверен. Я бы вот так чужими ножами себя не резал. Мало ли. А про яд, да, шутка. Придурок. Но ведь смешно, как будто даже по-настоящему обиделся Сид. Как по мне, так очень. Томас не стал продолжать этот разговор. Положил нож на стол и несколько раз сжал, разжал руку, усиливая кровотечение. Потом размазал кровь по рукам и, подняв их на уровень лица, пошёл к цели. Главное действовать быстро. Он сменил траекторию, чтобы подойти к девушке сзади, отмахнулся от официанта, заметившего кровь и желающего помочь, и подошёл к цели. Мадам, вы не могли бы мне помочь? Томас сильно сомневался, что хотя бы вспомнил нужные слова на французском, не то что правильно построил вопрос, но это сейчас неважно. Девушка повернулась, поняв, что обращаются к ней, и растерялась. Он использовал улыбку номер 4. Ты растеряна, это нормально, я всё понимаю. А? Что, простите? Я порезался. Чуть понизив голос, нежно перебил её Томас. сомневаясь, что вообще говорит что-то осмысленное. Пожалуйста, помогите мне расстегнуть рубашку. Девушка ничего не поняла, но взгляд перестал бегать. Томас наклонил голову и посмотрел ей прямо в глаза, нет, скорее поймал её своими глазами. Снова использовал улыбку номер 4 и указал большим пальцем на пуговицу. Девушка моргнула и посмотрела на неё. Томас кивнул. Девушка для верности показала на неё пальцем. Томас ещё раз кивнул и сделал ещё полшага вперёд. Теперь его поднятые руки оказались возле её ушей, как бы нечаянно. И, наконец, сработало. Краснее и смущаясь, девушка расстегнула верхнюю пуговицу. «Уи-уи!» Томас указал на вторую пуговицу и улыбнулся улыбкой номер два. «Эту улыбку видели немногие, но ты её заслужила». Девушка зачарованно расстегнула вторую пуговицу. «Мерси». Томас сделал шаг назад, обошёл свою помощницу по дуге и двинулся к выходу. Остановился около охраны. Мордовороты в непроницаемо тёмных очках оживились. Буквально. Как будто статуи ожили. «Что-то случилось, сэр? Нужна помощь?» «Нет, всё нормально. Видите ту даму, которая смотрит мне в спину?» Охранники синхронно кивнули. «Уведите её отсюда, но аккуратно, без шума». «А-а-а!» Ещё. Да, сэр. Подарите ей вон ту табличку туалет. Табличку туалет, сэр? Её нарисовал очень крутой современный художник. Чёрт, перед кем я распинаюсь? Просто сделайте. Да, сэр. Томас повернулся на месте и не глядя в сторону девушки пошёл к Сиду. Тот стоял на прежнем месте и улыбался. У тебя ужасная улыбка, сказал Томас, дойдя до стола. Да, миго. Так и есть. К столу подошёл официант и подал Томасу полотенце. Томас жестом отпустил его и принялся вытирать руки. Доволен? О нет, совсем недоволен, покачал головой Сид. Что не так? Я, кажется, ошибся в тебе, Амиго. Но я пока не уверен. Ты как моя бывшая, фыркнул Томас. О, я хуже, возразил Сид. Я хуже, чем все бывшие. Но это не главное. Тебя ждёт ещё одно задание. Я должен убедиться, что ошибся. Что теперь? Томас кинул полотенце на стол и неприязненно посмотрел на Сида. Ты вернёшь ту синьориту и получишь от неё поцелуй. Ты какой-то извращенец, что ли? спросил Томас. Ну я же не заставляю тебя целовать меня, удивился Сид. Эту девицу только что вывела охрана. Как ты себе это представляешь? возмутился Томас. О, я видел. Довольно грубо с твоей стороны. Да, Миго, очень грубо. Ну и как я добьюсь поцелуя? Мне плевать. Пожал плечами Сид. Но советую поторопиться. Если она уйдёт, ты поедешь в тюрьму. Томас постучал пальцами по столу, размышляя, что предпринять. Придётся рискнуть, выбора нет. Он зачесал волосы петернёй, повернулся и решительно пошёл к выходу из галереи. Охранники при его приближении снова ожили. Всё сделано, сэр. Молодцы, где она? За углом слева. Томас вышел из здания, повернул в указанную сторону и ускорился. Не хватало ещё её потерять. К счастью, приметный пуховик не дал девушке раствориться в толпе. Томас сразу её заметил, догнал и придержал за локоть. Она сомноболически обернулась. Идём со мной. Девушка послушно пошла с Томасом. Он взял у неё недавно подаренную табличку "Туалет", чтобы не уронила, и всё так же поддерживая под локоть, довёл до галерей и вошёл внутрь. На лицах охранников не проступило ни единой эмоции. Томас убедился, что сит их видит, повернулся к девушке и велел: "Поцелуй меня". Та молча потянулась к нему губами. После короткого неловкого и на вкус Томаса Чрезмерно слюняво поцелуя, она удивлённо уставилась на него. "Иди домой", устало велел он и снова всучил ей табличку. "Это не моя идея. Мне всё это не доставляет удовольствия, поверь". Девушка молча вышла из галереи. Томас повернулся к Сиду и развёл руками, как бы спрашивая: "Доволен ли он?". Тот беззвучно похлопал в ладоши и поманил его к себе. "Я всё-таки не ошибся". усмехнулся Сид, когда Томас подошёл к столику. Не ошибся, миго. Не знаю, о чём ты. На первом задании я засомневался, но теперь, ха, готов к последнему испытанию. Хватит с меня. О, это последнее. Ты ведь так далеко зашёл и дальше не пойду. Неужели это хуже тюрьмы? усмехнулся Сид. Что за задание? Положи на стол всё, что у тебя с собой. Томас нахмурился. Что это значит? Пендехо, то и значит. Всё на стол. Томас медленно достал из кармана ключи от машины, телефон и немного наличных. Всё? уточнил Сид. А что должно быть? Я бы поставил на то, что у тебя что-то есть в волосах. Томас похолодел, глядя на жуткую улыбку собеседника. Вот зачем эти идиотские задания? Вот в чём именно он сомневался. Томаса проверяют. Я же говорил, что работаю на человека, который коллекционирует всякие штуки. И одна из них у тебя. Давай, амиго. Давай её сюда. Томас медленно сунул руку в волосы и достал тонкую, совсем незаметную шпильку, положил её на ладонь Сида. Я наконец-то свободен. О, несомненно. Но ты хорош. Ты меня почти провёл омегу. Да, почти. Особенно когда они использовал заколку в первый раз. Почему в первый раз ты не использовал волшебство? У тебя ведь был простой путь. Уж с этим я и без волшебства справлюсь, фыркнул Томас. Я серьёзно. Можно было бы сделать проще. Да, намного проще. Проще не значит лучше. И не значит с удовольствием, прищурившись, поинтересовался Сид. И это тоже. Ты мне нравишься. Ты рассуждаешь почти как Гефе. Да, почти. Сомнительный комплимент. Возможно, у меня будет для тебя работёнка. Сид протянул визитку, и Томас её машинально взял. Лучше сделай, что обещал. Я вынужден держать своё слово, Амиго. Покачал головой Сид и кивком указал в сторону. Томас повернулся. картины не было. Единственной картины, ради которой собрались все гости галереи, не было. И этого до сих пор никто не заметил. Томас невольно восхитился и повернулся к Сиду, но тот тоже и сейчас